Глава 41. Прошло несколько дней, и я изменил своему слову. Вот я опять пишу. А Эльсинора продолжает нестись по великолепному бурному сердитому морю. Но у меня были причины нарушить данное слово. Их две. Первая причина та, что сегодня утром мы видели настоящий рассвет. Сквозь серую мглу неба На горизонте проглянула голубая полоска, и облака окрасились розовым отблеском солнца. Вторая главная причина та, что мы обогнули мыс Горн. Теперь мы в Тихом океане, к северу от 50-й параллели на 80 градусов 49 минут долготы. Мыс Пилар и Магелланов пролив остались уже за нами, к юго-востоку от нас и мы держим курс на северо-запад. Мы обогнули мыс Горн. Только тот, кто пробивался мимо него с востока на запад, может вполне оценить глубокое значение этого факта. Теперь пусть сорвутся с цепи хоть все ветры всех четырех стран света. Уже ничто не остановит нас. Еще ни одного судна, перевалившего 50-ю параллель с юга на север, не относил назад. Отныне и впредь нам предстоит покойное плавание. И Сиэтл начинает казаться совсем близким. Все население Ильсиноры воспрянуло духом. Все, кроме Маргарет. Она, правда, спокойна, но немного грустна, хоть и не в ее натуре слишком поддаваться горю. Ее здоровая жизнерадостная философия всегда видит Бога в небесах. Я лучше охарактеризую ее настроение, если скажу, что она стала как-то мягче, нежнее и как будто покорилась судьбе. Я заметил, что она очень дорожит всяким знаком внимания, всяким проявлением нежности с моей стороны. Она в конце концов настоящая женщина. Она нуждается в поддержке мужчины, и я ощущаю себя приятной уверенностью, что я стал в 10 раз более сильным мужчиной, чем был в начале нашего плавания. И это потому, что я стал в тысячу раз человечнее с тех пор, как послал ко всем чертям книги и начал наслаждаться сознанием своей мужественности, как человек, который любит женщину и любим ею. Но возвращаюсь к населению Эльсиноры. Законченный обход горна, улучшение погоды, которое с каждым днём становится всё лучше и лучше. Облегчение тяжелых условий жизни, более легкая работа и избавление от опасностей, а также близкая перспектива тропического тепла и мягкого воздуха юго-восточных пассатов – все это способствует подъему духа нашей команды. Температура воздуха настолько поднялась, что люди начали уже снимать лишнюю одежду и перестали обматывать рогожей свои высокие сапоги. Вчера вечером во вторую вахту я слышал даже, как кто-то из них пел. Буфетчик расстался со своим огромным сикачем и до того повеселел, что иногда поднимает возню с поссумом, правда, очень скромную. Вада уже не ходит больше с торжественно вытянутой физиономией, а оксфордское произношение повара Луи сделалось еще сладкозвучнее. Мулиган Джекобс и Энди Фэй остались теми же ядовитыми скорпионами, какими и были. Трое висельников со своей шайкой опять воцарились на баке и держат ежовых рукавицах остальных мягкотелых слизняков. Чарльз Дэвис решительно отказывается умирать. И то, что все эти долгие недели, пока мы огибали горн, он прожил в своей сырой, насквозь промерзшей железной коморке и не умер, поражает даже мистер Пайка которому в точности известно, что может и чего не может вынести человек. Воображаю, как восхищался бы мистером Пайком Ницше с его вечным припевом «Будь тверд, будь тверд». У Ларри вырвали зуб. Он несколько дней промучился зубной болью и, наконец, пришел к мистеру Пайку просить, чтобы тот ему помог. Мистер Пайк не пожелал пачкаться с новоизобретенными щипцами из судовой аптечки Он действовал по старинке, при помощи гвоздей молотка. Я присутствовал при этой операции и могу засвидетельствовать, что она удалась. Одним ударом молотка был вышиблен зуб, а Ларри запрыгал по каюте, схватившись за челюсть. Как это ни удивительно, но челюсть осталась цела. Впрочем, мистер Пайк заверил, что он вырвал этим способом до сотни зубов и ни разу не сломал челюсти пациенту. И еще он рассказал, что когда-то он плавал с одним шкипером, который брился каждое воскресенье без всякой бритвы и вообще не прикасаясь к лицу никаким острым инструментом. Для этой цели, по словам мистера Пайка, он употреблял зажженную свечу и мокрое полотенце. Вот еще один кандидат в число тех твердых людей, которых воспевает Ницше. А мистер Пайк теперь самый жизнерадостный, самый обходительный человек на борту. Гонка, которую он задал Эльсиноре, была для него жизненным эликсиром. Он потирает руки и хихикает, как только вспомнит о ней. «А что? Ведь я показал им хороший образчик того, как плавали в старину», сказал он, говоря со мной о команде. «Они не скоро забудут этот урок. По крайней мере, те из них кто не окажется за бортом с мешком угля в ногах, прежде чем мы придем в порт. «Что вы хотите этим сказать? Неужели вы ожидаете, что у нас будут еще похороны?» спросил я его. Он круто повернулся ко мне и с минуты смотрел мне прямо в глаза. «Да настоящий ад у нас еще и не начинался», буркнул он и, отвернувшись, отошел от меня. Приняв командование судном, он все-таки продолжает отбывать свои вахты, чередуясь с мистером Меллором. Он твердо убежден, что на баке нет никого, кто мог бы заменить второго помощника. И жить он остался в прежнем своем помещении. Быть может, он поступил так из чувства деликатности по отношению к Маргарет. Потому что, как я узнал, вообще у моряков принято за правило, что в случае смерти капитана старший помощник занимает его каюту. И мистер Меллар продолжает обедать в большой задней каюте. Только теперь, со дня исчезновения плотника, он обедает один. А спит по-прежнему в средней рубке вместе с Нанси.